Долгие годы ученые пытались узнать истину. Целых два века армия детективов и историков билась над этой загадкой. И так бы и осталась она нераскрытой, если бы не московский ученый Татаринов. Именно ему удалось пролить свет на таинственную историю неизвестного узника. Своё расследование Юрий Борисович начал с отбора реальных фактов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 Третьим узником замка Пиньероль был привезенный 2 мая 1679 года министр герцога Мантуанского граф Матиоли. Обвиненный в выдаче правителям Австрии, Испании и Венеции секреты сделки между королем и герцогом о продаже приграничного города Кассале, Матиоли был доставлен в замок сражайшей секретности –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 фукели это? Одновременно сотрудниками Кольбера распространилась легенда, что экс-министр был якобы освобожден и умер по дороге в столицу в Шалон-на-Соне. После загадочной смерти Фуке ровно через месяц по документам умирает граф Матиоли